15 минут гимнастики позади, топ-топ, и вся команда в микроцарстве Нептуна. Что у вас сегодня в программе? Плавание или душ? Безусловно, годится все, что по душе малышу. Исподволь приучите ребенка охотно заканчивать водный праздник обливанием ног и умыванием холодной водой. Памятуя об ознобе, Можете не поглядывать в тревоги на часы. При первом же признаке переохлаждения пустите в ход мохнатое полотенце, помассируйте крепыша, и микробная флора останется с носом. Комплекс второй от одного года двух месяцев до полутора лет. Первое. Ходьба, по лежащей на полу доске. На один конец доски, ширина 30-35 сантиметров, длина 1,5-2 метра, поместите привлекательную игрушку и предложите ребенку пройти по доске и взять игрушку. Первое упражнение малыш может выполнять приставным шагом, а последующие обычным. Упражнение повторяется 2-3 раза. Второе. На расстоянии полметра держите два обруча на земле. Или на полу. За обручами в поле зрения ребенка лежит яркая игрушка. Предложите малышу пролезть через обручи, взять игрушку, встать с нею и положить на скамейку или стул. Два-три раза. Третье. Сетка с мечом, диаметр которого 15-20 сантиметров, Подвешена чуть выше головы ребенка. Предложите малышу раскачивать мяч, толкая его с этой целью двумя руками. Пусть малыш поиграет одну-две минуты, коль это ему будет интересно. Четвертое. Несколько теннисных или мелких резиновых мячей лежат в коробке. Предложите ребенку взять мяч правой рукой. Подними высоко и брось далеко. А сами совершенствуйтесь в ловле этих метательных снарядов. Закончить вовремя игру вам будет стоить немало сил. К полутора годам детям полезно выполнять еще два упражнения, которые следует делать между вторым и третьим упражнениями, описанными выше. Первое. Один конец, указанный выше доски, приподнят над полом или землей на 10-15 см. Ребенок приставным или обычным шагом Проходит по доске вверх до конца, поворачивается и идет вниз. Упражнение повторяется два 3 раза. Если ваш малыш робок, первое время придерживайте его за руку. Второе. Ребенок садится на траву или на коврик и берет в каждую руку по кубику. Предложите ему поднять кубики как можно выше, затем положить их к ногам и сесть прямо. снова взять кубики, поднять повыше и затем спрятать их за спину. Так повторить 3-4 раза. Если зарядка проводилась на открытом воздухе, завершите комплекс ходьбой, вначале ускоренной, взявшись за руки, сколько возможно метров, а затем обычной 50-100 метров. Комплекс третий от полутора до двух лет. Первое. Встать друг против друга на расстоянии два метра. Исходное положение. Ноги на ширине плеч, руки в стороны, на высоте плеч, непременно. Отведены назад, ладони вперед. На счет один. Мгновенно руки скрестить перед грудью, так что ладони хлопают по лопаткам. Мощный и очень громкий выдох открытым ртом. На два плавно принять исходное положение. Глубокий вдох открытым ртом. Предлагаю малышу «Милый, делай, как я», повторите упражнение 8-10 раз. Второе. Ходьба. Взявшись за руку пройти 15-20 метров быстро и 50 метров обычно. В квартире ходьба в обход и на месте – 15-20 секунд. Третье. Ходьба по доске шириной 25 сантиметров, приподнятой горизонтально над землей или полом, на высоту 15-20 см, или укрепленной наклонно, когда один конец ее поднят,